Четвертая дорожка четвертой кассеты. Она ждет ответного письма Онегина, но она с утра одета. Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяны ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина. Мать Татьяны собирается вести ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей в забвенью преданный возок. На клещи тощий, косматый, сидит форейтер бородатый. Почему бородатый? Форейтерами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже мальчишки. Вот почему. Ларины выезда сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтера? И взяли старого, который ездил еще лет 15-20 назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим бородатым форейтером Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. Наблюдение насчет форейтера сделано оренд Лихером. Концертмейстером радиокомитета. Прибежали в избу дети. В торопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужой сетью не позволили бы себе работать. Не сами же ребята могли закинуть сети и вытащить мертвое тело. Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен. «Где ж мертвец?» «Вон, тятя, эвод!» «В самом деле, при реке, где разослан мокрый невод, мертвый виден на песке». На песке был разослан для простушки невод. Волны выбросили на него мертвое тело, и у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом. Очень также характерно в этом отношении стихотворение Лермонтова к Смирновой. В первоначальном виде оно было такое. «В простосердичьей невежды...» Короче, знать вас я желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча выглядите глядите строго, и я в смущении молчу. Стесняем робостью детской, нет, не впишу я ничего в альбоме жизни вашей светской, ни даже имя своего. Мое вранье так неискусно, что им тревожить вас грешно. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу. Но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Александр Сергеевич Пушкин В небольшой статье не расскажешь всего о жизни и творчестве Пушкина, величайшего русского поэта, чьи гениальные произведения Борис Годунов, Евгений Онегин, Полтавы, Медный всадник, Дубровский, повести Белкина и другие навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы. Неизмеримо велико влияние творчества Пушкина, этого основоположника русского реализма, на всю отечественную, да и на западноевропейскую литературу. Но в этой статье мы постараемся показать Пушкина-патриота, Пушкина о борьбе за родину. Такова тема этой статьи. В настоящее время все мы без изъятия полны одной мыслью, мыслью о варварах, ворвавшихся в нашу родину, варварах, обращающих в дымящиеся развалины наши города и села, уничтожающих наши культурные ценности, расстреливающих детей и стариков, подвергающих изощреннейшим пыткам наших пленных бойцов, варваров с репостью своей, далеко превзошедших самые дикие племена первобытных людей». Как будто именно о них писал арабский писатель XII века Усама ибн Мункиз. От рассказов о них сделаются седыми наши новорожденные дети. Все кажется, ты да как возможно такое попрание самых элементарных правил человечности и даже простой порядочности? Как могут подниматься руки цивилизованных людей на исполнение приказов бешеного садиста, потерявшего всякий человеческий облик? Говорят вандалы. Но вандалы громили античный мир в невежестве своем и не подозревая, что уничтожают величайшие духовные ценности, созданные человечеством. Может быть, если бы они это узнали, они сами пришли бы в ужас от того, что делают. А эти знают, знают очень хорошо, и уничтожение накопленных человечеством духовных богатств как раз и находят особенное наслаждение. «Нет, вандалы — это кличка для них слишком почетная». В нынешнее грозное и величественное время победоносной борьбы нашей Родины с вторгшимися в нее врагами, всякому интересно знать, как относился величайший наш поэт Пушкин к тем освободительным воинам с внешним врагом, которые велись России при нем и до него. Отдельного большого произведения об Отечественной войне 1812 года Пушкин не дал. Но из целого ряда высказываний и упоминаний мы можем видеть, как глубоко и сильно переживал он все перипетии этой войны. Тринадцатилетним мальчиком, учась в царско-сельском лицее, Пушкин сам пережил тот взрыв общего энтузиазма, которым отмечена борьба России с вторгшимся в нее Наполеоном. Пушкин вспоминает Вы помните, текла зарать юрать, со старшими мы братьями прощались, и всей наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились. Русь обняла кичливого врага, и зарево московским озарились его полкам готовые снега. В седьмой главе Евгений Онегина Пушкин писал «Вот окружен свой дубравый Петровский замок. мрачно он недавнюю гордился славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный Москвы коленопреклоненный с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. не праздник, не приемный дар она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в думу погружен Смотрел на грозный пламень он. Пожар Москвы, величественной эпопеей двенадцатого года, был для Пушкина предметом восторга и изумления, как и для всей Европы, изнывавшей подвигом Наполеона. Но такой акт для культурного западного европейца был совершенно непонятен. Ну, сражались, может быть, героически сражались, но чтобы подвергнуть прекрасную свою столицу опасности бомбардировке, а тем более, чтобы собственными руками превратить ее в груду дымящихся развалин. Этого европейцы совершенно не мог понять. Когда Наполеон подходил к столице, власти города выходили навстречу и почтительно вручали победителю ключи от города. И сам Наполеон находил это вполне естественным и единственно возможным. Поэтому, рискуя всем, он так упорно и рвался к Москве. Он был убежден, что, войдя в Москву, он тем самым покорит всю Россию и продиктует ей условия мира. Вы помните, как он сидел в нетерпении на поклонной горе, как французские драгуны и польские уланы рыскали по пустыне Москве, стараясь отыскать хоть трех-четырех жителей, которые бы поднесли Наполеону ключи от какого-нибудь мучного лабаза. Вместо этого Москва через несколько дней представляла собой сплошное море пламени. У Пушкина есть один небольшой рассказ, мало кому из широкой публики известный. Заглавие его «Рославлев» из неизданных записок дамы. У этой дамы, когда она еще была молодой девушкой, была близкая подруга княжна Полина, невеста ее брата. Девушка смелая и решительная, с широкими запросами, рвавшаяся душой из пошлой светской жизни. Началась война 1812 года. С ужасом и негодованием следила Полина за непрерывным отступлением русской армии. Она занималась только политикой, ничего не читала, кроме газет. Она впала в глубокое уныние. Ей казалось, что Россия быстро приближается к своему падению. Она не постигала мысли того времени, столь великой в своем мужестве мысли смелой исполнение которое спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. В деревенскую усадьбу, куда переехала семья Полины ввиду приближения неприятелей к Москве, прибыло четыре пленных французских офицера. Один из них, по фамилии Синекур, был человек чрезвычайно примечательный. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно истолковывать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. Однажды утром дама, автор записок, гуляла в саду с синекуром и вела с ним шутливый разговор. В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли ей навстречу. Бледность ее меня поразила. Москва взята сказала она мне, не отвечая на поклон Синекура. Сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем, Синекур молчал по тупе глаза. Благородные просвещенные французы, продолжала она голосом, дрожащим от негодования, ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву! Москва горит уже два дня! — Что вы говорите? — закричал синикур Не может быть! — Дождитесь ночи, — отвечала она сухо. — Может быть, увидите зарево? — Боже мой! «Он погиб», — сказал Синикур. «Как? Разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску? Что Наполеону негде, нечем будет держаться? Что он принужден будет поскорее отступать сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным? И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад? Нет-нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное варварское великодушие. Все теперь решено». Отечество ваше вышло из опасности. Но что будет с нами? Что будет с нашим императором? Он оставил нас. Полины, и я не могли опомниться. Неужели, сказала она, прав, и пожар Москвы наших рук дело. Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки. Вселенная изумится великой жертве. Теперь и падение наше мне не страшно. Честь наша спасена. Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который сам жжет свою столицу. Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. — Ты не знаешь, — сказала мне Полина с видом вдохновенным. — Твой брат, жених Полины, он счастлив. Радуйся, он убийца спасения России. В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин посвятил его памяти стихотворение, в котором писал. — Надменный, кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердце русских не постигнуто с высоты отважных дум! Великодушного пожара, не предузнав, Уж ты мечтал, что мира вновь мы ждем, как дара. Подобно тильзитскому миру после австралийского поражения. Но поздно русских разгадал. Россия, бранные царица, Воспомни древние права, Померкни, солнце австралица, Пылай, великая Москва. Настали времена другие, Исчезни, краткий наш позор, Благослови Москву, Россия, Война погроб, наш договор. Оцепенелыми руками, схватив железный свой венец, Он бездну видит пред очами, он гибнет, гибнет, конец. Бегут Европы ополчения, окровавленные снега, Провозгласили их падение и тает с ними след врага. И все, как буря закипела, Европа свой расторгла плен, Во след тирану полетела, как гром проклятия племен, И длань народной немезиды под яд увидит великан, и до последней все обиды отплачены тебе тиран. Пушкин умер более ста лет назад, но когда вы читаете это стихотворение, не кажется ли вам, что он пишет о нашей современности? Как будто Пушкин сейчас живет здесь, среди нас, болеет нашими болями, радуется нашими радостями, торжествует нашими торжествованиями. Могучий голос его гремит и сейчас, нисколько не приглушенный протекшим столетием. Ты поздно русских разгадал. Настали времена другие, исчезни, краткий наш позор. Благослови Москву, Россия! Война погроб, наш договор! Оцепенелыми руками, схватив железный свой венец, Он бездну видит предачами Он гибнет, гибнет-то конец. О ком здесь речь? О Наполеоне или о Гитлере? Но, конечно, есть и некоторая разница. Ни у кого, например, не повернется язык говорить о дивном уме и называть великаном жалкую полуграмотную марионетку, выдвинутую на авансцену истории германским крупным капиталом. Другой освободительной нашей войне войне со Швецией в начале 18-го столетия Пушкин посвятил отдельное большое произведение поэму Полтава. Была та смутная пора, когда Россия, молодая, в барениях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Как вы знаете, лучший тогдашний европейский полководец шведский король Карл XII во главе великолепно обученного войска на голову разбил под Нарвой наскоро набранные, плохо обученные и плохо снаряженные русские войска. После этого русский император Петр I все внимание, все усилия устремил на создание армии по западноевропейскому образцу. Обе армии сходятся под Полтавой. В кровопролитной битве русские на голову разбивают шведов. Кровавые уроки Карла не пропали даром. В искушениях долгой кары, претерпев судеб удары, окрепла Русь. Как тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Сейчас, когда вся эта война стала уже далеким прошлым, когда мы читаем про поход Карла в глубину Украины, мы изумляемся, что погнало его на Украину. Как мог он решиться оторваться так далеко от своей базы? Конечно, он ждал, что Украина восстанет против России, но поздно русских разгадал. Не то же ли мы видим и теперь, не так же ли потомки наши с насмешливым удивлением будут следить за самонадеянным походом Гитлера на Сталинград, где он легкомысленно оставил без внимания всю изменившуюся во время войны ситуацию. Как будто именно про наше время написал Пушкин, в искушениях долгой кары, претерпев судеб, удары, окрепла Русь как тяжкий млад, дробя стекло, кует Булат. Мы наблюдаем сейчас, как враг отчаянно бьет по нашему Булату и с ужасом замечает, что оружие наше не разлетается стеклянными осколками, а под бешенными его ударами становится только все крепче, все острее, все смертоноснее, и удары его уже все слабеют. Он бездну видит пред очами, он гибнет, гибнет конец. Конец книги. Содержание. Фухт Бабушкин. Пушкиниана, Вересаева Начало первой дорожки, первой кассеты. Очерк жизни и творчества. Александр Сергеевич Пушкин, Жизнь Пушкина. Конец первой дорожки, первой кассеты. Статьи, заметки, рассказы. Поэт. Середина второй дорожки, второй кассеты. В двух планах. Статьи о Пушкине. Середина третьей дорожки, второй кассеты. В сборник вошли следующие статьи. К психологии пушкинского творчества, об автобиографичности Пушкина, Пушкин и Евпраксия Вольф, княгиня Нина, Пушкин и польза искусства, стихи неясные мои, в двух планах, таврическая звезда, крепостной роман Пушкина. В защиту Пушкина. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. «За то, что живой». Начало первой дорожки, четвертой кассеты. Две дуэли. Середина первой дорожки, четвертой кассеты. Около Пушкина. Начало второй дорожки, четвертой кассеты. В сборник вошли следующие очерки. На Аракчееве или на Стурдзу. Пушкин и княгиня Вяземская. Пушкин и Анна Вульф. Второклассный Дон Жуан Конец второй дорожки, четвертой кассеты. Литературные записи. Моцарт и Сальери. Середина третьей дорожки, четвертой кассеты. Великим хочешь быть, умей сжиматься. Конец третьей дорожки, четвертой кассеты. Александр Сергеевич Пушкин. Начало четвертой дорожки, четвертой кассеты. Запись произведена в студии звукозаписи Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих ноябрь две тысячи второго года редактор студии звукосаписи светлана ходова читала марина толоконская